Теперь он вдруг отчетливо понял, что он здесь совсем один. Он приехал в этот дом в Тэшморглене в начале октября, после того, как провел в Нью-Йорке два скверных месяца. Дело о его разводе окончательно решилось только на прошлой неделе. Дом был большой, но это был летний дом, и Тэшморглен был местом летнего отдыха. Вдоль дороги, огибавший север озеро Тэшмор, стоял около двадцати коттеджей, и в июле или в августе в каждом из них, наверное, жили бы люди, но теперь был не июль и не август, был конец октября. Он понял, что выстрела здесь просто никто не услышит, а если кто-то и услышит, то, скорее всего, решит, что это охотник стреляет.